Курлянский хайт. Обеденный перерыв. В обеденный перерыв вызывает меня начальник. — Сережа, у меня к вам дело небольшое. было и сейчас в Тлово, в ужас пришел. Народу тьма, все кричат, ругаются, никто поесть не успевает. Вот я и подумал, а что, если для нашего отдела обед передвинуть? — Ну, сделать или раньше, или позже других. — Верно говорю. Многие так думают. Вот и чудесно. Тогда возьмите лист бумаги, обойдите людей и соберите, так сказать, общественное мнение. — Сказанное сделано. Взял я чистый блокнот, ручку и прямо к столовой. Внутрь, конечно, пробиться невозможно, поэтому я у дверей встал, смотрю — Вылезает из дверей наш техник Степан Петрович. Красный, как рак, в руках пирожок, а на брюках повидло. Приятного аппетита, говорю. Ну как пообедали? Степан Петрович покатился на мой блокнот, галстук поправил и говорит. В тот момент, когда весь отдел боится за выполнение плана, проблема питания как никогда... Минуточку говорю. Вы меня не так поняли. Я же не для стенгазеты спрашиваю. А чего-то блокнот достал. Потому что я мнение выясняю. Понятно. Стало быть, в колхоз посылает Причем здесь колхоз А что? Уборка территории? Какая уборка? Устраивает вас время обеда или нет? А вот в чем дело. Некого в командировку послать. Фу ты, Господи! Да я правда насчет обеда. — Обед, — говоришь? — Ой, хитер! Ну, ладно, обед обедом. — А вообще-то, чего тебе надо? — Не надо мне ничего. Боро надо, а теперь не надо. — Понятно, — говорит он. — Стало быть, сокращение намечается. Махнул я рукой, и спиной повернулся, стою, жду. В это время из столовой наша чертежница выходит, Марья Петровна. Тихая, милая женщина. Она всегда чуть раньше отпрашивается, чтобы другим очередь занять. Марья Петровна, я к вам начат обеда. — А что, — говорит, — я отпросилась. — Дело не в этом. — А в чем? — У меня все уплачено. — Измираю. Вы лучше скажите, что нам с обедом делать? — А что? — Можно и без обеда. — Не об этом речь. Может, нам его передвинуть? — Я и говорю, можно и передвинуть. — Значит, это время вас не устраивает? — Почему не устраивает? — Устраивает. — А зачем же тогда передвигать? — Можно и не передвигать. — Марья Петровна, голубушка, поймите, меня интересует ваше мнение. Как сделать, чтобы вам самой было лучше? — Она подняла на меня глаза и говорит, — Сереженька, Мирс, не мучай ты меня, ради бога. Давай тебе лучше ситр свяжу. — Что ты будешь делать? Не понимают они меня, что ли? Ведь как лучше хочу. Я не же самих. Тут меня кто-то окликает. — Сереженька, вы чего такой грустный? смотрю семён григорьевич старейший работник отдела но думаю, он этот не подведет семён Григорьевич говорю да да я вас слушаю как вы думаете стоит нам обед передвинуть не знаю сереженька я в столовой не хожу у меня бутерброды но в столовой же лучше там горячее да — Там, конечно, лучше, но я туда не хожу. — Может, потому что народу много? — Сереженька, дорогой, что вы меня все время ловите? Откуда я знаю, сколько там народу, если я туда не хожу? — Нет, думаю, что-то я не так делаю. Может, я людей там пугаю или слишком официальничаю. — Надо По-другому попробовать, по душам. Спрятал я блокнот, ручку и, будто бы прогуливаясь, по коридору пошел. Иду, а навстречу мне Терентьев. — Ну, как дела? — спрашиваю. — Ничего, — говорит. идут помаленьку. — Наверное, обедал же. — Какое там? Разве пробьешься? — О чем только начальство думает. — В каком то смысле? — В прямом. Взяли бы, да и передвинули обед. Одни в час, другие в два — полный порядок. — Ну, а ты-то как считаешь? Когда лучше, в час или в два? — Лучше бы в два, чтобы аппетитно гулять. — Тут я сразу достаю блокнот и ручку. Значит, ты считаешь, что лучше в два? — Так и запишем. — Чего запишем? — Твое мнение. — Какое это мое мнение? — Насчет обеда. — Я тебе запишу. — А ну, положи ручку. — но ты же сам говорил. — Мало чего я говорил. А если я начну записывать, что ты говорил, эти идеи тоже мне писательно нашелся. Вечером, с пустым блокнотом, я ушел в кабинет начальника. — Ну что? — спросил начальник. — Провели опрос? — Провел. — Ну что? — Да вроде бы ничего. — так ничего? — Что? Все довольны? Выходит, что довольны. — Ну что ж, — сказал начальник, — если все довольны, я ничего против не имею. Оставим все, как было. На том и порешили.